Глава сорок Вита. Ночью я практически не сомкнула глаз, хоть организм и изнывал от усталости. Кровать, которая раньше меня вполне устраивала, теперь казалась неудобной, а постель морозила холодом. Все из-за него, из-за темноглазого оборотня, без которого мир вокруг терял цветные краски. И как вообще можно понять этого мужчину? Сначала повел себя как конченый мудак, а потом так нежно ласкал, что сердце в груди чуть не остановилось. А потом он просто взял и уехал, оставив меня. Я, конечно, этого и добивалась, но запуталась в общем. Мысли о том, где он провел ночь, не давали покоя. Нет, я больше не изводила себя ревностью к девицам вроде Ирочки, но постоянно думала о той, которая незримо стояла между мной и Джейсом. Кто она такая? Почему даже вдали заставляет моего мужчину страдать? Кошка недовольно фыркала, будто оборотень не меня погрыз, а нацепил на нее ошейник, которому моя девочка совсем не обрадовалась. Наверное, это все же был не просто укус, а ритуал по привязке или какая-то метка, внешних следов от которой не осталось никаких. Но я прекрасно ее ощущала, и вместо должной злости тосковала по Джейсу. Пока похвастаться знаниями традиций и причуд оборотней не могла, поэтому под утро, потеряв всякую надежду на сон, залезла в интернет и порылась в Википедии. Что из прочитанного являлось правдой, я не знала, но искренне восхитилась возможностями и порядками двоипостастных. Себя я к ним до сих пор приравнять не могла, хоть и обычным человеком уже не являлась точно. Доброе утро! Чмокнула вениамина в щеку и плюхнулась на стул, с наслаждением вдыхая аромат омлета, который пышным желтоватым облаком лежал на тарелках. Благодаря Джейсу наш с дедом холодильник ломился от различной еды, только вот аппетита у меня не было. Перед тем, как взять вилку в руки, еще раз проверила телефон и убедилась в том, что милой утренней переписки с Оборотнем не будет. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Доброе утро, Виточка. Какие планы? Весело поинтересовался Вениамин, от которого, конечно, не укрылось мое повышенное внимание к экрану мобильника. «Не знаю, завтра зачет перед последним экзаменом, нужно бы подготовиться». Выпалила и злобно перевернула телефон экраном вниз, чтобы больше туда не лупиться, как наивная идиотка. «Уверен, что он просто занят, но ты могла бы написать первый». Усмехнулся дедушка, и тут прозвучала звонкая трель, оповещая о входящем сообщении. Не желая выглядеть как влюбленная дурочка, я сделала вид, что мне совершенно неинтересно, кто там и что написал, хоть сердце в груди взволнованно заколотилось. Омлет, который теперь казался невероятно вкусным, я проглотила практически не жевавши. С чаем тоже расправилась в считанные секунды, даже несмотря на то, что он был еще горячим. Спасибо за завтрак, сейчас помою посуду и. Направилась к раковине, но дедушка взял меня за руку, не позволяя приступить к делу. «Займись учебой, внучка, а позже вместе приготовим обед. И не будь слишком строга к Джейсу. Взрослому мужчине, у которого за плечами имеется опыт, сложно меняться. Но он не безнадежен. Я чувствую это». «Спасибо». Прошептала и, схватив телефон со стола, пулей умчалась в свою комнату. От волнения дрожали пальцы, и мне не сразу удалось разблокировать экран. Но когда я все же вошла в мессенджер то едва сдержалась от того, чтобы позорно не разрыдаться. Сообщение прислала Катя, не Джейс. Девушка извинялась и просила приехать к ней в клинику, чтобы обсудить те перемены, что случились в нашей с ней жизни. Я не сразу нашлась, что ответить, но в итоге пообещала навестить подругу, как только смогу. Джейс обмолвился о том, что сейчас мне небезопасно встречаться с Соколовой, но не удосужился объяснить, почему именно. А мне очень хотелось хоть с кем-то поговорить. Тем более, насколько я поняла, Екатерина в курсе, что оборотни и вампиры — не миф.